Глава 4. Можно предположить, что Гесиот первый стал искать нечто в этом роде, или еще кто считал любовь или вожделение началом. Например, Парменид. Ведь Ио, описывая возникновение Вселенной, замечает, «Всех богов впервые эрод был ею замышлен, а, по словам Гесиода, прежде всего во Вселенной хаос зародился, а следом широкогрудая гея». Также Род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 соприкосновение порядок, поворот положения, а именно А отличается от N очертаниями, АН от NA а, порядком, АН положением. А вопрос о движении, откуда или каким образом оно у существующего, и они, подобно остальным, легкомысленно обошли. Итак, вот, по-видимому, до каких пределов, как мы сказали наши предшественники, довели исследование относительно двух причин.